Глава 36. Доверие. Все расслабились, шепоток стал оживленнее. Джейми поджал губы и развел руками. «Джеб хочет, чтоб все поскорее наладилось, а то и без того тяжело. Похороны Уолтера меня передернуло». Джеб с улыбкой взглянул на Джареда. Джаред вздохнул, закатил глаза и вышел из пещеры. «Джаред достал новый мяч?» — спросил кто-то. Клево! — обрадовался Уэсс. Играть они собрались, Труди покачала головой. — Хоть напряжение снимем, — тихо ответила Лили, пожимая плечами. Их негромкие голоса звучали совсем рядом, но до меня доносились и другие, более громкие. — На этот раз полегче, с мячом. Аарон протянул Кайлу руку. Кайл ухватился за нее и выпрямился, почти касаясь головой висящих на потолке ламп. — Последний мяч был бракованный. Кайл улыбнулся старшему товарищу. Слишком быстро сдулся. — Чур, Энди, капитан! — прокричал кто-то. — А у нас Лили. Уэсс вскочил на ноги. — Энди и Лили. — Ага, Энди и Лили. — Я выбираю Кайло, — быстро сказал Энди. — Тогда я беру Йена, — не растерялась Лили. — Джаред, Бранд. Джейми поднялся с земли и пристал на цыпочки. — Пейдж, Хайди, арон Уэсс. Выкрикивание имен продолжалось. Джейми зарделся. Лили выбрала его раньше доброй половины взрослых. Даже Мэгги с Джебом разобрали по командам. Количество было равным, пока с Джаредом не вернулась Люсина. Ее ребятишки просто скакали от возбуждения. Джаред держал в руке новенький блестящий футбольный мяч. Он протянул руку с мячом, и Исайя, старший из братьев, запрыгал, пытаясь его выбить. «Аня?» — спросила Лили. Я покачала головой и кивнула на ногу. «Ой, я и забыла, извини. Я отлично играю в футбол», — проворчала Мэл. «Ну, то есть раньше играла». «Я едва могу ходить», — напомнил я ей. «Думаю, я пока посижу», — сказал Ян. «Ни в коем случае!» — возмутился Уэс. «У них Джаред и Кайл. Без тебя нам конец!» «Играй», — сказала я. «А я я послежу за счетом». Он посмотрел на меня и поджал губы. «Сегодня я не в настроении». «Ты нужен?» Он фыркнул. «Ян, пойдем!» — торопил Джейми. «Мне хочется посмотреть», — сказала я. не интересно если у одной из команд слишком большое преимущество». «А, в врун из тебя никакой!» Йен со вздохом поднялся и начал разминаться вместе с Уэсом. Пэйдж установила ворота, четыре фонаря. Я оказалась в самом центре поля, но меня не замечали в полумраке. У всех было приподнятое настроение. Джеб был прав, все нуждались в разрядке. Я подтянула здоровую ногу, оперлась на больную, с трудом стала на четвереньке, ногу пронзила боль... Я решила рывком выпрямиться и поскакать на одной ноге, но не удержалась и завалилась. Сильные руки поймали меня с извиняющейся улыбкой, я подняла глаза. Слова комом встали в горле. Меня подхватили руки Джареда, и он помог мне доковылять до входа в пещеру. Могла бы попросить, как ни в чем не бывало, заявил он. Могла бы, я прокашлялась, просто не хотелось привлекать к себе внимание В словах Джареда прозвучал не укор, а неподдельный интерес. Я помотала головой. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь делал что-то из вежливости против желания. Не совсем точное описание, но он, похоже, меня понял. Джейми с Йеном наверняка бы с удовольствием помогли. Я оглянулась. В полутьме они даже не заметили моего исчезновения. Они подбрасывали мяч головами. У Эссу мяч попал в лицо, послышался смех. Они веселятся. Я не хотел им мешать. Джаред изучал мое лицо. Я вдруг поняла, что нежно улыбаюсь. «А ты ведь сильно переживаешь за мальчика». «Да». «А за мужчину?» Джаред кивнул в сторону Йена. ен он мне верит, присматривает за мной. Иногда он очень добр для человека. Почти как душа чуть не вырвалась у меня». Вряд ли Джаред принял бы мои слова за комплимент. «Для человека!» — фыркнул Джаред. Никогда не задумывался, как это важно. Он усадил меня на пороге. Скала здесь образовывала что-то вроде невысокой скамейки, более удобной, чем каменный пол. «Спасибо», — поблагодарила я. «Знаешь, Джеб поступил правильно». «По-моему, нет. Тон Джареда был мягче, чем его слова. И еще...» Спасибо, что встал на мою защиту. Каждое слово было правдой. Я действительно никому не желаю зла. Я потупилась. Я не нарочно Прости, что причинила вам боль своим появлением. Тебе и Джейми. Прости. Честно говоря, Джаред с задумчивым видом присел рядом. С тех пор, как ты здесь, Джейми словно подменили. А ведь я уже начал забывать, как он смеется». Мы прислушались к заливистому детскому хохоту, который разносился по пещере. — Спасибо за твои слова. Я больше всего переживала, что нанесла непоправимый вред. — Почему? Я недоуменно посмотрела на него. — Почему ты его любишь? — произнес он мягко и с интересом. Я прикусила губу. — Можешь мне сказать? Я... я Он подбирал слова. — Можешь мне сказать? — повторил он. Я ответила, глядя в пол, отчасти потому, что его любит Мелани. Даже не поднимая головы, я почувствовала, как он вздрогнул, услышав ее имя. Воспоминания — сильная штука. А потом, когда я с ним познакомилась, я пожала плечами. Джейми невозможно не полюбить. Каждая клеточка этого тела проникнута любовью к нему. Раньше я не понимала, как сильно на меня влияет носитель. Может, все дело в человеческом теле потому что в мэйлане она с тобой разговаривает голос джарда напрягся да часто когда пожелает когда ей интересно а сегодня немного она вроде как на меня злится у него вырвался удивленный смешок «Злится? на что из за интересно тут могут осудить дважды за одно и то же преступление нет ничего Он распознал ложь и сделал выводы. а, -а, -а из Кайла!» «Она хотела, чтобы его осудили?» Джаред снова рассмеялся. «С нее станется!» «Она бывает жестокой!» Я улыбнулась, пытаясь смягчить свои слова. «Джаред не обиделся. Правда? Например?» «Она хочет, чтобы я боролась за себя, а я... не могу, я не боец!» «Это заметно!» «Кончиком пальца он коснулся ссадины у меня на щеке. Прости меня, пожалуйста!» «Да ладно тебе, любой на твоем месте поступил бы точно так же. Наверное, очень неприятно. Ты бы так не поступила. Была бы человеком, еще как поступила бы. И потом я совсем об этом не думаю. Я вспоминал об ищейке. Джаред напрягся, я улыбнулась, он чуть расслабился. не хотела ее затушить. Она просто ненавидит эту ищейку, и я ее не виню. Она до сих пор тебя ищет» хотя, похоже, ей все-таки пришлось вернуть вертолет. Я закрыла глаза, сжала кулаки и постаралась дышать ровно. — Ничего не могу поделать со страхом, — прошептала я. — Не знаю почему, но она пугает меня, сильно пугает. — Где она сейчас? — Не волнуйся, вчера она колесила по шоссе. — Ей тебя не найти. — Хотелось бы верить. — А сейчас... — Ты слышишь, Мелани? — пробормотал Джаред. Я не открывала глаз. Я ее чувствую. Она внимательно слушает. Что она думает? Едва слышно, прошептал он. «Это твой шанс!» — обратилась я к Мелани. «Что ты хочешь ему сказать?» Она вдруг насторожилась. Приглашение было слишком неожиданным. Почему? Почему он вдруг нам поверил? Я открыла глаза. Джаред смотрел на меня, затаив дыхание, — Она хочет знать, почему ты так резко изменил свое отношение. Почему ты нам веришь? Он на миг задумался. Так совпало. Ты очень по-доброму отнеслась к Уолтеру. Я думал, лишь док способен так сопереживать. И ты спасла жизнь, Кайл. Хотя большинство из нас на твоем месте бросили бы его на верную смерть, хотя бы для того, чтобы облегчить себе жизнь». — И потом ты врать не умеешь. Джаред рассмеялся. Я пытался себя убедить, что это часть какого-то хитрого плана. Ну, возможно, завтра я очнусь и снова так подумаю. Но сегодня, когда к тебе стали приставать с обвинениями, в общем, я не выдержал. Я как будто увидел себя со стороны и понял, что на самом деле давно тебе верю. Только во мне, говорит, упрямство и жестокость. Думаю, я тебе верил с тех пор, как... «Ну, почти верил. С той самой ночи, когда ты пыталась меня защитить от Кайла. Джаред произнес это так, словно Кайл не представлял совершенно никакой опасности. Только вот, в отличие от тебя, я умею лгать. Лгать самому себе. Мелани, боится, что ты передумаешь. Он закрыл глаза. мэл сердце в груди заколотилось». Это ее радость заставила его биться быстрее, не моя. Наверняка он догадался, что я тоже его люблю. После вопросов о Джейме он должен был это понять. Скажи ей, что я ни за что не передумаю. Она тебя слышит. Каким образом? Она слышит все, что я слышу, и видит все, что я вижу. И чувствует все, что ты чувствуешь. Да, да. Он скорчил неловкую гримасу, снова дотронулся до моего лица, нежно погладил щеку. «Я так перед тобой виноват». Кожа вспыхнула под его пальцами, слова согревали еще сильнее. «Конечно, он чувствовал себя виноватым. Перед Мелани. Я тут совершенно ни при чем». «Давай, Джаред, пошли!» — окликнул Кайл беспечно, словно не было суда, самого важного суда в его жизни. Возможно, он заранее был уверен в исходе дела, — Или умел быстро забывать о плохом. Меня он старательно не замечал. В отличие от остальных, Джейми следил за нами с довольной улыбкой. Наверное, он радовался. Что ты имеешь в виду? Разве не заметно, как он на нас смотрит? Как на вновь обретенную семью? А разве не так? С одним нежеланным дополнением. Все равно это лучше, чем вчера. Наверное. Не наверное, а точно, признала Мелани. — Меня радует, что Джаред обо мне знает и очень не нравится, когда он к тебе прикасается. — А мне нравится. — Слишком нравится. От прикосновений Джареда по коже бежали мурашки. — Прости. — Я тебя не виню. Ну, или, по крайней мере, стараюсь. — Спасибо. За нами наблюдал не только Джейми. Джеб смотрел с любопытством, пряча в бороде знакомую ухмылку. В глазах Шерон и Мэгги горел огонь. Их выражения были так схожи, что Шерон, несмотря на юную кожу и блеск волос, выглядела совсем как веседая мать. Йенн нервничал и тревожно поглядывал в нашу сторону. Казалось, он в любой момент готов броситься на мою защиту. Я улыбнулась ему, мол, все хорошо, Джаред меня не обижает. ян тяжело вздохнул в ответ. «Думаю, он переживает по другому поводу», — заявила Мелани. «Сейчас она с тобой разговаривает». Джаред поднялся на ноги, но по-прежнему не сводил с меня взгляда. Вопрос отвлек меня, и я не разобралась, что Мелани имела в виду. Да. Что она говорит? Мы обсуждаем, как остальные восприняли перемену в твоем ко мне отношении. Я кивком показала на кузину и тетю Мелани, они дружно отвернулись. Крепкие орешки, признал Джаред. Как хочешь. Кайл направился к мечу в центр освещенного круга, Мы и без тебя победим. Иду, Джаред, с сожалению, посмотрел на меня, на нас и присоединился к играющим. За счетом я следил из рук вон плохо. С того места, где я сидел, и мяча почти не было видно. В неосвещенного круга игроки превращались в размытые фигуры. Я ориентировалась на поведение Джейми. Если его команда забивала гол, он издавал победный клич — а если пропускал и разочарованно стонал. Стонал он чаще, чем кричал. Играли все. Мэгги стояла на воротах команды Энди, а Джеб был вратарем в команде Лили. Оба, на удивление, хорошо справлялись. В свете фонарей, которые изображали ворота, и Джеб, и Мэгги двигались легко и проворно, словно скинули лет по десять. Джеб смело бросался за мячом, а Мэгги обходилась без подобных крайностей и словно магнитом притягивала невидимый мяч. Почти каждый раз, когда Йен или Уэс били поворотом, мяч приземлялся точнёхонько ей в руки. Примерно через полчаса Труди и Пейдж вышли из игры и направились к выходу, возбуждённо переговариваясь. Казалось невероятным, что утро началось с суда, и меня эта внезапная перемена радовала. Женщины отсутствовали недолго, и вскоре вернулись с коробками батончики мюсли, да ещё и с фруктовым наполнителем. Игру прервали... Джеб объявил перерыв, и все поспешили на завтрак. Вкусности выложили в центр поля. Коробки тут же окружили. Анни из толпы вынырнул Джейми с пригоршней батончиков. Подмышкой он зажал бутылку воды. — Спасибо. Здорово. — Ага. Жалко, ты не смогла сыграть. — В следующий раз улыбнулась я. — Вот ты где. Ян тоже сжимал в горсти лакомства, а я первый, — сообщил ему Джейми. — Ого! Рядом с Джейми возник Джаред который тоже захватил слишком много для одного. Йен с Джаредом обменялись долгими взглядами. «А где еда?» Кайл стоял над пустыми коробками, его взгляд метался по пещере в поисках преступника. «Лови», — сказал Джаред, и резко, будто метательные ножи, один за другим бросил батончики. Кайл с легкостью поймал лакомство и направился к нам проверить, не припрятал ли Джаред еще. «Вот, держи», — сказал Йен и, не глядя на брата, отсыпал тому половину горсти, «Можешь идти». Кайл его проигнорировал. Впервые за сегодняшний день он посмотрел на меня. В полумраке его зрачки поблескивали черным, выражение лица было непроницаемым. Я дернулась, чуть не задохнувшись от боли в боку. джарет и ен встали вплотную, заслонив меня как занавес сцену. «Ну, кому, говорят, угрожающе произнес Джаред?» — Дайте сказать. Кайл втиснулся между ними, ему не ответили. — Я не раскаиваюсь, — обратился ко мне Кайл. — Я до сих пор считаю, что поступил правильно. Йен толкнул брата, Кайл отлетел, но снова выступил вперед. — Погоди, я не закончил. — Закончил, — твердо сказал Джаред и сжал кулаки. Кожа на костяшках побелела. Нас все заметили, комната притихла, веселье от игры улетучилось. — нет. «Не закончил». Кайл поднял руки, показывая, что сдаётся, и снова обратился ко мне. «Я не раскаиваюсь. Но ты спасла мне жизнь. Не знаю, почему, но спасла. Так что жизнь за жизнь. Я не буду тебя убивать. Я умею платить долги». «Ты полный придурок», — сказал Йен. «Втюрился в червяка, братишка. И кто из нас придурок?» Йен рванулся к Кайлу. «Я скажу тебе, почему». «Неожиданно громко, — сказала я, — Йен, Джаред и Кайл уставились на меня, позабыв о драке. Я нервно прокашлялась. Я не дала тебе упасть, потому что я другая. Я сейчас говорю не о людях в целом, потому что многие из вас на моем месте поступили бы так же. Здесь есть добрые люди, например, твой брат, Джеб, Док. Я не такая, как ты». Кайл посмотрел на меня и прыснул. «Да неужели?» — только и сказал он. Отвернулся и направился за водой. «Жизнь за жизнь!» — бросил он через плечо. Я не знал, стоит ли ему верить. Люди так хорошо умеют лгать, меня терзали сомнения.